Заводчик по ремеслу, а предложи ко мне взамен звание первого поэта, и богу не возьму. Послушай, Петр Иванович, ты право опоздаешь, – перебила Елизавета Александровна. Скоро десять часов, в самом деле пора. Ну, до свидания, а то вообразять себя бог знает с чего необыкновенными людьми, – ворчал Петр Иванович, уходя вон. Да и того.